Глава 20. Чистильщик. Суббота, 15 часов 28 минут. Меринов неуютно чувствовал себя в белом халате, прямо как доктор Айболит, и смешно, и непривычно. Халат был ему мал, и возникало ощущение, будто на тебя надели смирительную рубашку. Ткань сильно стягивала в плечах. Участковый осторожно продвигался между пыльными металлическими столами с прозрачными колбочками, подпрыгивая, словно балерина. Он ужасно боялся запачкать белоснежную, пахнущую крахмалом материю. По идее, медицинская лаборатория Дмитрова, прописанная к местному отделению МВД, сегодня не должна была работать. Но он еще в пятницу помахал эксперту волшебной палочкой, бутылкой армянского коньяка, и обещал, что вторую такую же бутылку принесет сегодня. Слово свое участковый сдержал. пол покоилась пластиком в магазинном пакете, который он крепко держал в правой руке. Дело такое серьезное, что ему на это и пяти бутылок не жалко. Пахнет раскрытием крупнейшего в истории заговора. А что за этим следует? Меринов зажмурился. Следует повышение по службе, денежная премия, главные ордены отдельная квартира в Москве, бесконечное интервью по телевидению. Ведь это то же самое, что Бен Ладена за яйца поймать, только бы анализ подтвердился. Такой фарт определенно раз в жизни бывает. Все равно, что в их деревне взять и нефтяную скважину найти. у, -у, -у блин! Описание убийц ему удалось найти сразу. Как оказалось, эти же наподобные ребятки, одетые в модном московско пидерском стиле, обошли подряд как минимум десяток изб в деревне, перед тем, как приблизились к жилищу покойного Петровича. Бабка Фрося не жалела матерных эпитетов, красочно живописуя внешность киллеров. Меринов искренне поражался пофигизму местных жителей. Понятно, что все мозги давно пропили. Но так тупить, подумать только. После такого скандала, после визита местных властей из столичного телевидения, появляются два невнятных чувака, бегают от дома к дому и шепотом предлагают бабло за это. Причем даже не пытаясь объяснить, зачем им оно надо. И никто не подхватился, не сбегал сельсовет, не позвонил в милицию, не сообщил о визите подозрительных гостей. Единственное, что местные ханурики испытали, так это жалость, что деньги достанутся не им. Ничего в жизни людям не надо. Только зенки с утра пораньше залить – всего-то и счастье. Удача продолжала раскручиваться спиралью. Через брата жены Гаишника Сашку, он выяснил: люди крайне похожие на этих двух гомиков неделю назад проезжали мимо поста Гаина шоссе. Их остановили за превышение скорости. Они дали соточку и поехали дальше. Номер Сашка, конечно, не запомнил, однако вид тачки отпечатался у него в памяти голубая ауди. Надо же подстать ориентации автомобильчик. Все эти выводы Меринов старательно записал в черную книжечку ежедневник, взяв сашки слово, что он будет держать рот на замке. Не его дело самому выслеживать криминальных гомосеков, этим займутся ребята из ФСБ. Если его предложение подтвердится, он сразу выдаст им нужную информацию. — Максимыч, я переоделся, как ты просил! — крикнул он и на всякий случай снова постучал в белую дверь с мутным стеклом, заляпанным краской. «Ну о том, мля, послышалось изнутри комнаты. «Вперся тут весь в грязище! Это тебе не хера в пальто, а медицинское учреждение! Заходи давай!» Нажав на тусклую железную ручку, Меринов открыл дверь и вошел в небольшую комнату. Медицинским учреждением ее можно было назвать «большой натяжкой», скорее кабинетом атомных исследований. Четыре стола с колбочками, уже без пыли, фигурные железные ящики, три новеньких компьютера, шкаф для документов, провода до да различные лампы. Аппаратура новенькая, как будто только что с завода. Еще два месяца назад участковому пришлось бы везти найденную улику в Москву, но теперь, на его счастье, Дмитровскую лабораторию оборудовали современной техникой, присланной из Японии. Пресса активно нагнетала ситуацию и местное начальство, скрепя сердце, решило перестраховаться, чтобы потом иметь возможность написать в Кремль правильный отчет. У одного из колбочных столов стоял его давний знакомец, эксперт Владлен Корсабинский, человек с помятым лицом, взлохмаченными вокруг лысины седыми волосами, грушевидным носом и пятидневной щетиной. но в идеально белом халате, под которым виднелась стильная рубашка с дорогим галстуком. Интонации и вид Владлена не оставляли никаких сомнений. Он уже употребил первую бутылку коньяка и явно нацелился на вторую. Причем на его профессионализм это никак не влияло. Эксперт обладал дивной способностью делать свою работу, даже напившись до чертиков. Увлеченно смотря в микроскоп, Карсабинский что-то сосредоточенно жевал. Липкая коричневая слюна свисала на небритый подбородок. Услышав характерное щелканье замка, эксперт оторвался от стеклышка микроскопа. «Тебе идет белый халат, дорогой мой!» Громко загоготал он. «Выглядишь натурально, как придурок из телесериала. Шоколаду отломить не надо!» Терпеливо отмахнулся Меринов. «Пригодится еще!» коньячок закусывать. Я вот тебе новую пол-литровочку принес. Куда поставить? Да прямо на стол и ставь, оживился Корсабинский. Все равно никто не увидит. Я сегодня один в конторе, поэтому могу себе позволить шиковать, как британский аристократ. Коньяк, шоколад и рядом мент в официантах. Он снова засмеялся во весь голос. Меринову было не до смеха. Каков результат? Ты выяснил? Спросил он, приминаясь с ноги на ногу. Ну, конечно, возмущенно подтвердил Корсабинский, откручивая пробку с халявной ёмкости. Я же тебе обещал. Должен поздравить тебя, старина! Ты не ошибся. Ребятки, пришившие алчного дедушку, искали именно то, о чем ты подумал. Анализ окровавленной иглы шприца это подтвердил. Понятно, что они торопились. Одна игла сломалась, они в спешке бросили ее на пол, а потом то ли не нашли, то ли просто забыли убрать. Боюсь, нас очень скоро ожидает большой сюрприз, поэтому действовать надо быстренько. «Да я тебе еще ящик коньяку поставлю, Максимыч!» обрадовался Меринов. «Я теперь такую карьеру сделаю, что, мама, не скучай, тебя не забуду!» «О, да, экселленс!» – заржал Корсабинский. Пробка отлетела в сторону, и он сделал большой глоток темной жидкости из бутылки. «Ах, какой класс! Как ты думаешь, сколько этим гомикам надо времени?» – спросил Меринов. «Не знаю», – задумчиво пожал плечами эксперт, с смакуя глоточками коньяк. «Если они планируют из этого изготовить то, что я думаю, то примерно с полгодика, и им будет нужна крутейшая лаборатория чуть не на космическом уровне». Но, конечно можно устроить и проще в обоих случаях мало не покажется так что давай расширяй мундир для орденов они на тебя дождем посыплются у тебя есть мысли куда эта парочка могла сбежать владлен снова загоготал и запрокинул голову жадно обхватив губами горлышко бутылки но напиток похоже попал ему не в то горло корсабинский резко фыркнул и натужно закашлялся подавился злорадно подумал Меринов, испытывавший подспудное чувство зависти к поглощающему нектар богов эксперту. Так тебе и надо, алканавт чертов. Из губ Владлена легким фонтанчиком выплеснулась вязкая жидкость и потекла по подбородку, как чуть ранее слюна вместе с разжеванным шоколадом. Кадр за кадром, словно в кино, Меринов увидел цепенея. На груди, на белом халате, пышно расцвели и начали быстро расплываться два пунцовых пятна. Недопитая бутылка почему-то беззвучно упала на пол, разбившись в дребезги. Род эксперта вновь окрасился брызнувшей кровью. Издавая хлюпающие горловые звуки, он мягко, словно тряпочный, стал заваливаться на стол. Колбочки полетели в стороны. Выстрелов не было слышно, только хлопки будто открывали шампанское. Участковый схватился за левую сторону живота, где в кобуре висел табельный Макаров, белый халат на его плече треснул. Однако он не успел отстегнуть крышку, лишь царапнув ее ногтями. Тело Корсабинского безвольно сползло со стола вниз, открыв того, кто стрелял сзади. Прямо в глаза Меринову смотрели два черных зрачка крупнокалиберных пистолетов, которые по-македонски, то есть в обеих руках, держал человек, одетый в обтягивающие фиолетовые брюки. «Даже не думай!» – спокойно сказал он, и Меринов отпустил кобуру. За спиной киллера показалась нечеткая тень. Послышался тяжелый вздох. «Ты заколебал ночами голливудские фильмы смотреть!» – устало произнесла тень, сморкаясь. «Что еще дальше скажешь? Ты труп-приятель?» «Не мешай!» – огрызнулся убийца, сверляв взглядом участкового. «Умолкаю!» – согласилась тень. «Только давай быстрее, твой театр надоел». Киллер продолжал смотреть на помертвевшего милиционера. «Напрасно ты эту иголочку нашел», — тихо сказал он. «И к эксперту пошел напрасно. Да тошный ты слишком, собака». Все точно узнал, и даже раньше, чем мы рассчитывали. Вот это тебя и погубит. Доктора, к сожалению, тоже пришлось пристрелить, но я их никогда не любил. Озвучь ты свои выводы, и телевидение зарвется новостями. А вдруг у голоса в гостиничном номере есть спутниковый канал, который передает РТР Планету или Первый? Да такое и по CNN передадут в Breaking News. И если голос будет переключать каналы и случайно наткнется на такую новость, наш план погиб. Не зря мы решили за твоими действиями издалека понаблюдать. Сразу стало понятно, ой, неспроста ты в Дмитриев поехал. Ну да ничего, поправим. Сейчас выходные, раньше понедельника вас не найдут. Книжечку черную, что у тебя из кармана халата торчит, мы заберем, дружище». Доказательство твое исчезнет, а о выводах своих ты наверняка никому не сказал, ибо тщеславен. Геишнику Саше тоже рот заткнем на пути из Дмитрова. Вот и накрылось твое расследование, дорогой Шерлок Холмс. Меринов затрясся, щелкая зубами. Он не понял больше половины из того, что говорил киллер, но ясно было одно – живым его отсюда не выпустят. «Ребята, вас все равно искать будут». Прохрепел участковый, грудь которого заливала ледяное, ужасающее ожидание смерти. Я опросил всех жителей деревни. Они дали подробное описание. Каждый в курсе, что мент ищет двух людей соответствующего облика. Вы же не станете всю деревню зачищать? Оба пришельца быстро переглянулись. «Это была твоя идея», – злобно прокомментировала тень. «Ходим, общаемся, спрашиваем». Может, еще надо было до да кучи рекламный ролик на телевидении разместить, чтобы побольше народу об этом узнало? Что-то раньше ты не очень возражал, умник, окрысился киллер. И никаких вариантов не предложил. И я не следователь, я чисельщик другой работе меня не учили. Кто иглу в подвале забыл? Я, что ли? И прутья разломанные тоже надо было забрать. Вообще все зачистить нафиг. Умылся бы мент со своим расследованием. Жаль, труп старичка нельзя в багажник машины было запихнуть. Фонарь горел возле дома, соседи бы все увидели. «Да ты не щеками сник спокойно заявила тень. «Видно, что засиделся столько лет без дела, решил в мафию поиграть. Можно было и без убийств обойтись, так нет. Один труп, сейчас второй, через минуту третий». Участковый зябко вздрогнул. Эксперт на полу уже не дышал, лежа среди осколков бутылки. Кровь каплями лилась в остро пахнущий коньяк. «Без трупов настоящей операции не бывает», – бестрепетно сообщил киллер, не оборачиваясь. «Вот в чем ты действительно прав, засиделся я без дела». Он еще раз посмотрел в покрытое холодным потом лицо Меринова и нажал на спуски обоих пистолетов одновременно, держа их на уровне лба.